На первой же остановке она отобрала у него вожжи и сама стала управлять коляской. Правда ее хватило ненадолго. еще через остановку она лениво бросила поводья джулиану, сладко зевнула и последовала примеру своей спутницы. ночью дорога стала свободнее. Встречных экипажей или колясок почти не попадалось. Но как только Восток окрасился в розовый цвет, стали появляться телеги фермеров, а чуть позже почтовые дилижансы, деловые пролетки и всякого рода торговый транспорт. Правда, местная знать еще спала и поэтому нигде не было видно роскошных карет или семейных экипажей. Даниэль, протерев глаза, предложила остановиться и наскоро позавтракать, чтобы в дальнейшем не привлекать всеобщего внимания пикником на обочине дороги. Остановиться в какой-нибудь гостинице — Путешественникам не позволял внешний вид. Еще перед отъездом Даниэль с присущей ей дальновидностью напомнила кузену о необходимости взять с собой корзину с припасами. Слуге Грейвсу было приказано заготовить сандвичи, сыр, ветчину, яйца, хлеб. Одним словом, все, что обычно едят в дороге. «Надо приберечь некоторое количество продуктов на будущее», — предупредила Даниэль. «Я не хотела бы в Дувре ходить по магазинам и привлекать к себе внимание. Лучше укрыться где-нибудь в поле недалеко от города и переждать до полудня, а затем успеть до приезда Линтона проникнуть на борт «Черной чайки». Насколько я поняла из разговора с Питером, он появится не раньше пяти часов. «Вы ничего не забыли, Даниэль?» — спросил Джулиан. «Надеюсь, что ничего. Вы подождете в гостинице «Пеликан», пока «Черная чайка» не выйдет из порта. «Если у нас ничего не получится, я найду вас там». Тогда вы проводите графиню Линтон и ее верную служанку в подобающей их положению одежде обратно в Лондон. Джулиан рассмеялся. Еще раз убедившись в практичности Даниэль, он подумал, что его кузен, принимая свое вполне понятное решение, все же совершил серьезную ошибку. Такая жена не только не стала бы обузой в его путешествии, но, наоборот, оказала бы неоценимую помощь. Наконец путешественницы со своим сопровождающим достигли окраин Дувра. Было девять часов утра, и Джулиан сложил себя обязанности возницы на большом лугу, через который бежал небольшой ручеёк. По его берегам росли ивы, и в их тени женщины решили устроить привал. «Я буду дожидаться в пеликане», — объявил Джулиан. «Очень надеюсь, что не наткнусь там на Линтона». Молодой человек поставил чемодан между деревьями, посмотрел на него, и с сомнением покачал головой. «Вы уверены, что сможете его дотащить, Данни?» «В самом деле чемодан тяжеловат», — согласилась Даниэль. «Ну что же делать? Придется дотащить его до причала. Это около полумили. А на трапе его размеры даже помогут». «Ни у кого не возникнет сомнений, что такой груз могут поднять на палубу только двое. Это нам будет очень на руку». Джулиан кивнул в знак согласия, взобрался на козлы и поехал к гостинице, предвкушая удовольствие от хорошего бифштекса,